«Т. А. Уильямс. Из Италии с любовью». Читает актриса Алла Чевшик. Глава первая. Луиза решила, что ее возвращение в Великобританию станет для Томми сюрпризом. Они не виделись целых два с половиной месяца. Ей до смерти хотелось поскорее снова оказаться возле него. Она сообщила ему, что будет дома в субботу. Но благодаря накопившимся авиамилям ухитрилась вылететь с Антигуа в пятницу утром и уже вечером, в половине восьмого, была в аэропорту Хитроу. Не прошло и двух часов, как она добралась до дома, где они с Томи снимали квартиру, немного уставшая, но радостно возбужденная перед встречей. Пятничными вечерами он обычно играет в сквош и возвращается домой около десяти. Она примет душ, поставит ведерко со льдом бутылку шампанского, купленную в «Дьюти-фри», приглушит свет — Вот он удивится. Поднимаясь на лифте на четвертый этаж, Луиза даже подумывала о том, чтобы отыскать довольно пикантное белье, которое купила в прошлом году на День Святого Валентина. С бьющимся сердцем она вставила ключ в замочную скважину. Бросив в прихожую тяжелый чемодан, Луиза увидела, что в спальне горит свет. Уж не подхватил ли он какую-нибудь заразу? Хотя вчера вечером, когда они разговаривали по телефону, Голос его звучал вполне нормально. «Неужели он уже в постели?» «Так рано! Это на него не похоже!» Распахнув дверь в спальню, Луиза убедилась, что Томми и вправду в постели. «Причем не один. Рядом чуть прикрыто одеялом...» Моя любимое одеяло», — ошеломленно отметила Луиза. «Лежала весьма привлекательная темноволосая девица, причем совершенно голая, как, впрочем, и сам Томми». «Томми?» Прохрипела Луиза. Ее ладонь метнулась к рту. Голос звучал, как чужой. Томми в смятении вскочил с постели. Девица же, напротив, натянул на себя одеяло, а голову накрыла подушкой. Луиза стояла ни жива, ни мертва, тупо разглядывая разбросанную полу одежду и дерка со льдом возле кровати, из которого торчало дно пустой бутылки из-под шампанского. Эта картина потом преследовала ее несколько недель. Луиза! пролепетал Томми. «Я ведь думал, ты пролетишь только завтра!» Он стыдливо прикрывал ладонями срам, лицо его было красным, в тон безгалтеру, лежащему у ног. Уже много позже Луиза представляла, как могла отреагировать на увиденное. Взорваться ярости и осыпать любовников градом ругательств или отпустить сдержанные остроумные комментарии, например, «Вы, наверное, думали, что я сначала постучу?» либо продолжайте продолжайте не стану вам мешать но в тот момент все слова напрочь вылетели из головы луиза просто повернулась и вышла даже не стала громко хлопать дверью схватив чемодан она выволокла его на лестничную площадку и с облегчением увидела что кабина лифта еще здесь она вошла и нажала на кнопку первого этажа но едва ли услышала как за спиной шипением закрылась дверь в мозгу прокручивалось случившееся и она изо всех сил пыталась это принять. Выйдя из дома, Луиза остановилась и глубоко вдохнула влажный вечерний воздух. Глаза уже пощипывала от слез, но она упрямо сдерживала желание расплакаться. Всего несколько секунд, и прежняя жизнь полетела вверх тормашками. Она намеревалась прожить стоми до конца дней, и вот мечты рассыпались в прах. Кружилась голова. Луиза пыталась осознать произошедшее, но гнев, разочарование, печаль и растерянность путали мысли. «Как он мог?» Седовласая дама с пуделем на поводке, увидев выражение лица, замедлила шаг. «С вами все в порядке, милая?» Сделав над собой титаническое усилие, Луиза еще раз глубоко вздохнула. «Все хорошо, спасибо», — отозвалась она, стараясь говорить естественно. «Просто задумалась». Ну, ладно, если так. Все в порядке, спасибо. Да какой уж там, в порядке. В такси она позвонила матери и вкратце рассказала, что случилось, слегка удивившись, что удалось не разрыдаться. Мама, понятное дело, возмутилась. Да как он посмел так с тобой поступить? А мы-то с отцом думали, что у вас все серьезно? Я тоже так думала, мама. А вот Томми, похоже, думал иначе. Голос ее едва не надломился. Но она держалась стойко. Полчаса в машине прошли, как в тумане. Когда Луиза расплачивалась таксистом у дома родителей, водитель заглянул ей в глаза. «Конечно, это не мое дело, но, мне кажется, без него вам будет только лучше». Ей даже удалось слабо улыбнуться в ответ, хотя в душе царила пустота. «Думаю, вы совершенно правы. Спасибо». Уже через минуту Луиза сидела на диване с чашкой горячего шоколада. Гладила кошку по имени Мок и пыталась объяснить исполненным сочувствием родителям все, что сейчас чувствовала. Получалось нелегко. Спать она отправилась уже глубоко за полночь, а уснула еще позже. Лежала, невидящим взглядом уставившись в темноту, и размышляя, почему у них с Томи все пошло не так. Неужели дело в ней самой? Неужели она была недостаточно нежна, недостаточно внимательна или отзывчива? Конечно, есть вероятность, может, даже очень большая, что причины кроется в ее работе. Она так часто уезжала, что он заскучал и нашел новую игрушку. «Разумеется, это не оправдывает измену», — спохватилась она. Она тоже по нему скучала, но ей в голову не приходило завести интрижку с первым попавшимся мужчиной. Нет, что бы с ее стороны его не подтолкнуло, вина здесь лежала исключительно на Томми. Проснувшись, Луиза включила мобильник она нарочно отключила его на всю ночь и увидела с десяток непринятых звонков и целую кучу посланий от Томи. сначала луиза отправилась в ванную а после долгого благодатного душа устроилась с чашкой горячего чая на кухне и прочитала тексты от начала до конца впрочем все они были практически одинаковые он сожалеет о случившемся поступок с его стороны ужасный он не хотел причинять ей боли надеяться что она позволит ему все объяснить и простит его Но ночью в голове у нее вертелись, не давая уснуть, совсем другие мысли, и на все вопросы у нее возникал окончательный и бесповоротный ответ. Ее отношения с Томми в прошлом. После случившегося верить ему она никогда больше не сможет. Луиза обсудила все это с мамой, и та безоговорочно ее поддержала. «Простить немыслимо безобразный проступок нельзя. Без Томми ей будет гораздо лучше». Луиза набрала ему послание. Слов на ветер она не бросала. Томми, между нами все кончено. Навсегда. Мы оба понимаем, что я никогда больше не смогу тебе верить. Сегодня днем мы с папой и Беном заберем мои вещи. Встречаться с тобой я не хочу. Пожалуйста, уйди куда-нибудь на время, все равно куда, только чтобы тебя не было в квартире. Мы пробудем там с двух до пяти. Не пытайся связаться со мной. Никогда больше не хочу ни видеть тебя, ни слышать о тебе. В два часа дня Луиза с братом подъехали к дому Томми, а следом за ним и отец в своей машине. Поднялись в квартиру, и Луиза облегченно вздохнула, пусто. Бенджи, напротив, был явно разочарован. Узнав обо всем, он страшно разозлился, поэтому сейчас Луиза обрадовалась, что не случится стычки. Томми послушался ее и благоразумно убрался из квартиры. К половине пятого они перетаскали все ее вещи, которые с трудом влезли в обе машины – не исключая и багажников на крышах. И только когда она уже стояла в дверях и смотрела на полупустые комнаты, в уголках глаз стали накапливаться слезы. До сих пор она не позволила себе ни слезинки. Но теперь ее, наконец, прорвала, и по щекам потекли соленые потоки. Все кончено. Не будет никакой помолвки, никакой свадьбы, никакого жили долго и счастливо. Томми для нее больше нет. Луиза едва почувствовала, как отец успокаивающе положил руку ей на плечо и вывел из квартиры. Последнее, что она сделала, опустила ключи в почтовый ящик. Она понимала, они уже не понадобятся.